Глава двадцать первая. О пользе своевременного подслушивания. «Это еще что?» С изумлением откликнул я, обнаружив среди встречающих радостно ухмыляющиеся знакомые лица. Оборотни вставали с земли, приветствуя меня на пару со зверей. «Это наш засадный полк», — пояснил Леха в полголоса. «Полторы с лишним тысячи добровольцев, ни на что не претендующих, кроме доли в добыче». Очень им понравились результаты прошлого похода. Я обещал им неплохой приз, и моментально набежала огромная толпа. Я вожак, и они пойдут, по моему слову, куда угодно. А будут возникать, — добавил он совсем тихо, — можешь прикончить парочку для примера. Я разрешаю. Это твое войско, и твое право. — Вижу тебя, гном, — радостно сообщил быстрый заяц, причем тон был крайне уважительным. Мне всегда казалось, что он гораздо умнее, чем изображает. Один за другим подходили и другие. Некоторых я помнил, другие были незнакомы. Но все почтительно приветствовали. Я уже решил, что зверь заранее провел среди них разъяснительную работу. Но потом обнаружил на заднем плане старшую с охотницей. У них воспитание поставлено на очень хорошем уровне. Итак, когда все уселись снова и приготовились слушать, У нас есть очередной вредный сосед, непонятно с чего решивший, что народ можно безнаказанно ограбить. Ладно бы ещё вознамерился пару табунов угнать. Большинство присутствующих с пониманием закивало. Породы стеконе нужны всем, но ему подавай всё, и живых после себя он оставлять не собирается. Даже нанял в помощь несколько больших отрядов воинов из других родов. Точной цифры я не знаю, но от трех до пяти тысяч бойцов, не раньше сегодняшней ночи и не позже послезавтра, высадятся на наши территории. «Очень хитрые», — пояснил он с одобрением, — «придут с той стороны реки, откуда мы их не должны ждать. Меньшая отборная часть полезет на остров, больше — на вот тот поселок, у которого мы собрались. Собирается вырезать здесь всех, а потом заняться и остальными». Возможно, небольшая группа высадится в районе паромной переправы, чтобы отрезать остров и помешать оказать помощь. Задача у нас крайне простая. Всех убить. К сожалению, я не могу разорваться на две части, и поэтому вернусь на остров со своими бойцами. Вы, — обвел он взглядом командиров отрядов, — пойдете под его командой, — он положил руку на мое плечо. — Все знают гнома. Вот и хорошо. Дождавшись подтверждения, продолжил он. Его приказы это мой голос, а вы клялись приказы выполнять сразу. Глава посёлка Пинающий Медведь тоже ему подчиняется. Обсуждение будет после боя. Недовольных я выслушаю лично. Сделаем всё чисто, пойдём с ответным визитом. Там воинов будет не слишком много. Все сюда отправились. Зато добра самых разного, сколько угодно.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 Подобное указание можно было бы выполнять очень по-разному. Зима уже кончилась. По календарю осталось всего 6 дней. Делёжка трофеев потом. Продолжил разъяснение Зверь. Сразу после боя бросок через границу. Надо их подловить, пока они в посёлках не поняли, что к чему. И ценности не попрятали. Места, где крысы проживают, мы прекрасно знаем. Будем последовательно очищать от излишнего имущества. Не зачем особо торопиться. Ну и дать им время объединиться нельзя. И ещё, сделав паузу, сказал он, тут в треугольнике собралось почти 2000 младших. Они тоже участвуют. Сейчас приматы у острова. Остальные стоят у границы и пересекут её только по моему сигналу. Все сообщения крысиных посёлков между собой должны быть прерваны. Мы готовы. — сообщила охотница. В каждой колонии уже присоединились группы из клана с автоматическим оружием. — Только оба поселка, на котором мы и не ждем нападения, остались практически голыми. — Риск. — Откуда нам знать, что нет других отрядов? — Значит, рискнем, — ответил зверь. — Ну да, если среди своих мало кто знает, как старательно мы слушаем разгоняющего тучи и его плави. то при посторонних он тем более не станет рассказывать. Многие задуматься могут, а такое ли хорошее приобретение этот наш телефон? В худшие подозревает купленных крыс. Не без этого. За интересную информацию стабильно платят. Всё, подвёл Лёха между тем и то. Проходимся и сидим тихо, чтобы ни одна травинка не шевельнулась. Если они обнаружат засаду и изменят планы, Вместо трофеев получим множество погонь и стычек. Пусть идут спокойно. Сколько нас в клане, они прекрасно знают. И не особенно боятся. Так что не спугните. «И чем ты так сильно недоволен?» Спросил зверь меня, когда остальные разошлись. «Ты что, решил из меня идиота сделать?» Возмущенно спрашиваю. «Какой из меня командир в такой ситуации?» «Крысы уже утром придут, а я понятия не имею, где кто стоит и что делать должен». Если уж так, то лучше мне на острове остаться. Я там все знаю. И доты сам проектировал. Полная схема на случай атаки в голове. А здесь мой уровень пулеметчика, и не больше. Не нужно тебе ничего знать, спокойно пояснил он. Все роли давно расписаны, и даже это совещание было ни к чему. Я хотел просто показать тебя и подчеркнуть должностное положение. Пинающий медведь все прекрасно приготовил. Не вмешивайся. Посиди сзади. Всё дело в том, что мне нужен кто-то, кто будет держать всё это сбоечи в кулаке потом. Если всё пойдёт как задумано, требуется посадить сына разгоняющего тучи на место великого вождя. В идеале завалит по Пашу. Но не верю, что он нам такой подарочек сделает, поставившись под пулю. В первых рядах в атаку не побежит. Придётся потом отлавливать. Но избаюсь от него. требуется непременно. Такие хитрожопы нам под боком без надобности. И все прекрасно должны знать, что бывает за нарушение официального договора. И если придётся, будешь гонять хоть до самых равнин и требовать выдачи у укрывателей. Можешь даже им послабление сделать, но чтобы разгоняющего тучи в живом виде не было. Это не наш район, и вырежи всех, не удассу. Удержать территорию при нашей численности тоже. Значит, требуется ослабить их по максимуму. И пусть потом выясняют отношения с другими крысами и между собой. Нельзя толкать их друг к другу в объятия, устраивая большой геноцид. Почистить карманы – совсем другое дело. Так что никаких эксцессов. Пришли, проверили на наличие огнестрельного оружия и ценностей. Половину продуктов из кота забрать. Семенное зерно и овощи из общественных запасов вообще не трогать. Если пленных в бою возьмёте, выясните, с какого рода и повесить на глазах семейства. Кто сдаётся сразу, облегчённый вариант грабежа. Чтобы знали заранее и не брыкались. Всё понятно. Приказ ясен, согласился я. Все боевые действия на первом этапе пустить на самотёк и не допускать мародёрства на той стороне границы. Только это месяц, не меньше. А как я потом объясню свое отсутствие в Федерации? «Совершенно не обязаны никому ничего объяснять. А очень доставать будут. Смущаясь, скажешь, что очень симпатичная попала собака в оборотень. Но поскольку замужняя, имя ее не разгласишь даже под пыткой». «Я не умею в таких случаях смущаться», — пробурчал я. «А потом непременно слух до Дашки дойдет». «Короче...» Не морочь голову, сам придумаешь отмазку, вставая, ответил зверь. Договор заключён на один поход, и чем больше утащит, тем больше их доли будет. Уже они постараются. Не могу я пустить этих быстрых зайцев без пригляды. Нагадят. А до вас и потом нам. В партизанской войны с кровной местью нам не выдержать. Один удар, чтобы при нашем виде в будущем моментально уходили с дороги. И на этом всё. А вся моя команда, которых не пошлют моментально в такой ситуации, когда добро прямо просится в карман, один хрен твоё семейство, за исключением пинающего медведя. Мне ещё с ним трений не нужны, когда вы в очередной раз начнёте иерархию стаи выяснять. Поэтому, когда я уйду на равнины, а его начальником в треугольнике оставлю, своих забирай в помощь. Чем больше у тебя за спиной будет преданных лично тебе бойцов, готовых поддержать в любой сомнительной ситуации, не задавая вопросов. Тем лучше. За одной приматы помогут, когда режут тех, что на остров в гости придут. Тебе в помощь отправлю. Умнику, сейчас нужно налаживать с тобой отношения. Так что поддержи. Лишних пара-тройка сотен пригодятся. А пауки? Как ты столько бойцов вообще смог сюда притащить? Да ещё в таком количестве. Нам же запретили торговлю. А при чем тут торговля? Искренне удивился зверь. Военный поход. Если не обратил внимания, никто из вождей не присутствует. Ни ястреб, ни четырехрукий, ни большая нога. Племена и рода в наше подчинение не поступили. Исключительно некоторые буйные по личной инициативе собрались потрясти богатеньких буратин. Секретным приложением к договору «Является устная договоренность, в случае неприятностей для таких от пауков, принять их в наши стройные ряды на общих правах. И ни в коем случае не отрядом. Только индивидуальные просьбы. Еще мне не хватает кланов в клане. Второй раз такое не пройдет. Придумаем что-нибудь», — не согласился он. «Круглых щитов позовем погулять. Хотя очень надеюсь, что после второго наглядного урока крысы глубоко задумаются». Не присла бы от тебя информация про продажу оружия великому вождю. Я бы не стал такого делать. Но мы не знаем, чем они располагают сегодня. Может, это и не первый караван. Что бы там пленные ни говорили. Могли быть большие проблемы. А так, он махнул рукой в сторону реки. Будет кому воевать даже в самом паршивом случае. Всё будет в лучшем виде, убеждённо сказал мне пинающий медведь. Мы вдвоём сидели в комнате с открытой дверью, чтобы видеть улицу. Остальные расположились у выхода. Старшие с двумя подружками и с пулемётом, и двое его охранников с таким же печенегом. Кроме отряда в сравнин, звери выгорел из кулака, чуть ли не все его запасы патронов и большое количество пулемётов, перевозя буквально тонами боеприпасов на грузовиках. Оружие вещь необходимая. Но куда я потом дену заказанное доценту? Хотя ерунда. Мы продолжаем расти в количестве. Найдутся желающие. Кроме того, все это добро от клана. А я от него зависеть полностью не желаю. Свой арсенал тоже нужен. Боеспособных осталось всего ничего. Но у каждого третьего пулемет, пояснил пинающий медведь, заметив, как я рассматриваю их оружие. Всех щенков... Мамаши беременных отправили на остров и вечером загонят в подземелье. Туда по-любому не бломится. Стены такой толщины, что за рывчаткой недели ломать надо. Больше сотни ночных прицелов привёз зверь от черепах из Федерации. Всех пулемётчиков обеспечили. Нам даже выгодно, чтобы они начали именно сейчас. И если разгоняющий тучи что-то учует, то затаится и придётся постоянно быть настороже. Или ещё хуже. Пойдут мелкими отрядами. Большие проблемы начнутся. Самолёты и обе камеры висят в воздухе постоянно. Нормальных мест, чтобы пристать, на острове всего 3. Предки хорошо постарались. Сплошные обрывы. Без подготовки и снаряжения не получится. В залезь, конечно, можно, тем более, что в горах крысы бывали. Но это не внезапный прорыв. Пока будут подниматься по верёвкам и скалам. Да пока соберется серьезное количество, их заметят. Слушай, что я тебя уговариваю, как маленького? Сам рисовал систему патрулирования и строил пулеметные точки. Хорошая идея, фланкирующий огонь. Никаких мертвых зон при обстреле. Порежут на куски при высадке, сколько бы их не было. А на острове еще две сотни с автоматами и винтовками имеется. Плохо может быть, только если часть уйдет в треугольник. Лови их потом. Это ты у звери набрался про доты или сам додумался, любопытно спросил он. Не волнуйся, порадовал я его. Скоро остальные вернутся с гор. Там не только моё семейство. Два их бойцов тоже пятеро. Будет много разных интересных идей, как угробить разумных. Ну, смотрелся я на это. Прилетая с расстояния в несколько километров, такая здоровая железная банка, набитая взрывчаткой. «Раз в пять по размеру больше, чем у наших минометов». «Бум! Каменного дома больше нет, только пыль летит». «Да!» – заинтересовался пинающий медведь. «Ты мне потом подробно расскажешь про эти штучки». «Вообще, это несправедливо. Я военный вождь. А в такое замечательное место, где обучают специалисты методом прогрессивного убоя, почему-то посылают тебя». «Твое дело!» вкладываю слова как можно больше насмешки, заявил он. Торговать? Я тебе список, ты мне оружие. Не по правилам ты работаешь, нарушаешь мои права. Спорим, мне подерёмся, спрашиваю. Один раз стоит, не согласился с его. Так, для интереса выясним всё-таки, кто лучше. Что за манера вечно таскаться с моей подругой? У тебя жена есть? У нас чисто деловые отношения, не согласился я. Все претензии к зверю, это он её ко мне на остров засунул. И я не удивлюсь, если она ему ещё и докладывает про мои дела. И потом, что за намёки? Черепаха тебе не жена. С него станет найти другого мужика волка. Приведёт ещё с гор оборотня пса. Сама сказала: "Никаких противопоказаний, росленный вид". Чего ты тянешь? «Давно пора напрямую поговорить». «Точка семь. Лис», — сказал телефон пинающего медведя, включенный на прием. «Идут». «Много. Очень много. На реке туман. Ничего не видно. Но уши пока имеются. Уходим». «Вот и началось», — довольно сказал пинающий медведь. «Сегодня будет много крови». «А ты как будто не понимаешь», — ответил он на мой вопрос. «Да». Черепахы говорит: "Торопиться некуда, и так всё прекрасно. И что я могу сделать? Найти поле покладистую", предложил я. "Сам дурак", ответил пинающий медведь. "Мог бы, давно нашёл. Любовь это такое дело. Видишь объект, моментально в крови начинает поступать разной химии, и балдеешь. Почему именно вот это, никто объяснить не может. Другие не хуже." Но тебя совершенно не волнуют. Могут ходить вокруг, стаями и прямо намекать. Но не то. Совершенно не то. Точка 11. Тигр слышу лодки вёслами гребут. Ажил телефон. Точка 3. Волк. Плывут много их. Эс что, младшие? А не самые, подтвердил кивающий медведь. И если есть телефоны, значит, должна быть польза. Цены им теперь не будет в качестве охраны. При их слухе и нюхе еще и моментальная связь с основным отрядом. Приспособились. Цепляет на шею, морду повернул и носом кнопку нажал. С двух сторон крысы подходят, отрезать хотят. Сколько предосторожностей на наши полста, что начинаю уважать разгоняющего тучи. Опытный гад. Он еще некоторое время слушал доклады с разных мест. Пару раз отдал распоряжение. «Пошли», — сказал мне пинающий медведь. «Сейчас начнется». Мы всей командой удобно устроились в заранее отрытом окопе на верхушке холма. Прямо у первых домов. Над поселком одновременно взлетело несколько осветительных ракет. И в колеблющем свете стало видно, как из множества лодок, стоящих у берега, мы прыгали на берег воины и разворачивались в боевые линии. Мы дружно уставились в вниз в бинокли. Прямо у нас на глазах из небольшого овражка выскочили два волка и стремительно побежали в нашу сторону. Поняв, что обнаружены, крысы взвыли и пошли в атаку. От 3 до 4000, и не только с копьями, но попадались и вооружённые ружьями и автоматами. Увлекаемые боевым азартом и уверенностью в победе, бежали тремя линиями, охватывая холм с посёлком на вершине. Очень красиво. Страшно доблестно, но неимоверно глупо. Чистое самоубийство. Почему они не попытались высадиться прямо у причала? А они знают, что там заминировано, сказал пинающий медведь. Я понял, что последнюю фразу сказал слуг. Правильно я говорил, что тебе не в военных водах ходить, а исключительно по торговой части. Знаешь больше меня, а возможности использовать не умеешь. Я специально показывал разгоняющему тучи, что такое противопехотные мины, пояснил он, не отрываясь от бинокля. А где минные поля, он и сам догадался, разведчиков послать посмотреть. И сигнальные ракеты стоят, и на самом видном месте дот бетоны построили. Так, чтобы понятно было. Ну, посёлка высаживаться глупо, моментально обнаружат. Там больше видимость минного поля, чем на самом деле. Да и потом в мороке будет страшное дело. Все убрать нужно. Не хватает еще самим случайно подорваться. Но дело того стоило. Оставить нас за спиной они не могли. А атаковать можно только оттуда. Думали, что большой толпой просто задавят. Если бы мы заранее не приготовились, так бы и было. В самое подшивое время, когда всего пару часовых носом клюют. Одновременно с двухсторонного лица... И конец посёлку. Что толку, если часовые успеют положить даже сотню. Остальных бештанов ловят прямо у дверей. Против такого количества ничего бы не помогло. А вот теперь, злорадно сказал он, совсем другое дело. 10 пулемётов заботливо приготовленных к встрече открыли огонь. Потом добавились наши два с холма. Даже если каждая конкретная цель почти не различима, По такой массе народа на небольшом поле промахнуться невозможно. Это было даже хуже, чем большая бойня на равнине. Там была одна атака. Здесь они несколько раз откатывались и снова шли вперёд. Смелые войны, ну, глупые. Против пулемётов, укрытых в окопах, в полный рост на открытой местности и без артиллерийской поддержки никакая героическая пехота ничего не сделает. Атаки просто тонули в крови. Потом крысы всё-таки не выдержали и расколовшись на два больших отряда, стали отступать. Часть к реке, в надежде переправиться обратно, часть к лесу. Утренний туман постепенно рассеивался, и даже у самой реки уже ничего не мешало смотреть. Дул прохладный ветерок, снося остатки тумана и открывая реку. На встречу отступающим к лесу из-за деревьев выезжали наши союзники. И чётко развернувшись, с молодецкими криками пошли в кавалерийскую атаку. Земля загудела под тысячами копыт. Даже если бы атака началась сразу, шанс смять ничего не ожидающих крыс был очень велик. Теперь же, когда всё поле было завалено телами, единое командование было явно утеряно, и в армии крыс царила полная растерянность. Безрассудная храбрость, с которой они первоначально бежали на пулемёты, испарилась, как утренний туман. Крысы не выдержали и побежали, пытаясь спастись. Немногие, пытавшиеся защищаться, были смяты своими же бегущими в панике товарищами. Не слишком приятное зрелище, когда на тебя набежаны с скоростью, выскакивая с громким воплем в рак, замахиваясь кровоavленной саблей. Теперь всадники скакали уже среди бегущих. Не давай свернуть в сторону и подгоняя к берегу реки. Кто не получал по спине, тому доставалось на ходу Небрежно. Удар назад прямо в лицо. Даже если потом выживешь, что в нашей ситуации очень сомнительное дело, сыран будет ужасным. Дырка в кости обеспечена. У лодок сгрудились огромной неуправляемой толпой, сотни беглецов, топтавшие своих же упавших и раненных товарищей. Кольцо окружения постепенно сжималось, беспрерывно работая клинками. Часть зажатых в толпе даже и сопротивляться была не способна. Крысы, бросая оружие, прыгали в реку, пытаясь спастись в плавь. Помогало не слишком. За первым кольцом конницы, работающей с саблями, стало второе, и принялось расстреливать из луков беглецов. Пять сотен лучников, непрерывно выпускающих стрелы, под конец превратили это в состязание в стрельбе на выбор, кто точнее пристрелит очередного пловца. и назвали реку Красной, сказал довольно пинающий медведь, опуская бинокль. От крови, окрасившей воду. Или нет. Лучше звучит река Утопленников. Всего на них боит много. Пора заводить собственного сказителя для описания подвигов. Водли враг в огромном количестве попытался глубокой ночью напасть на наши мирно спящие посёлки, согласился я. Только небольшая группа копавших картошку и так уставших от тяжелой работы, что заснула прямо в ямах из-под клубней, успела взяться за лопаты. Картошка в те времена была совершенно у помрачительных размеров, не то что во время рассказа. Запросто можно было в ямке переночевать. В некоторое время огородники отбивались, но тут совершенно случайно мимо проезжало полторы тысячи пастухов. «Нет», — поправился я. Гораздо лучше звучит полтора десятка. Имена командиров отрядов упомянуть для потомков, не рассказывая, сколько у них в подчинении было бойцов. Слушай про подвиги предков, они будут восхищаться и брать с нас пример. «Ты думаешь?» – сомнением спросил пинающий медведь. «Все остальные рассказы по тому же принципу написаны и рассказаны?» «Если и нет», – бодро ответил я, – «пора творчески отнестись к делу». Перенимать у людей надо не только оружие и технику, но и методы вранья. Вот увидишь, ле через 100 они кто и сомневаться не будет в правдивости. Спорить будут только о количестве нападавших. Ревизионисты будут утверждать, что их было немного. Так что непременно надо зафиксировать количество трофеев. И это тебе пора сажать дам о деревья. Прекрасное удобрение в огромном количестве пропадает. Не бросаaj же их на берегу. «Вонять будут и воду портить, а так польза будет. Давай, звони на остров, порадуй их победой. А я поеду придержу этих ретивых соратников. Если сдаются, убивать не надо, мало ли что случается. Попадет кто из наших в плен, так не надо давать повод его казнить. Честный и благородный выкуп в таких случаях – полезное дело. Тем более мы в накладе не останемся, у нас пленников гораздо больше». Да и ямы для трупов кто-то копать должен. Это постепенно превращалось в рутину. Если в первые дни еще приходилось гонять отдельные группки уцелевших, которые еще отстреливались, то постепенно всякое сопротивление прекратилось. Несмотря на то, что в районе острова, где им даже высадиться не дали, почти тысяча отборных бойцов, разгоняющего тучей, попыталась оправдать переименование реки своими плывущими по течению трупами, Сег сразу перебить не удалось. Часть отряда, не меньше трёх сотен, намеревавшаяся захватить поробную переправу, шустро удалилась в лес, воспользовавшись темнотой и опозданием приматов, занимавшихся ловлей беглецов на берегу. Тут умник и постарался показать, что польза от него много. Конные сотни приматов догнали отступавших на отдыхе и вырезали почти всех. Здесь произошёл первый в нашей истории кавалерийский бой. Когда остатки крыс пошли на прорыв, шансов у них не было. Приматов было ещё до начала боя почти в два раза больше, а теперь и вовсе пять к одному. "Как нехете", рассказывал самоумник, догнавший мою колонну на марше. "Умеют они драться. Только у меня тоже 10 лет конных схваток за спиной". Попытался он мне ударом с разворота раскроить голову, но я скрылся за коня, оставаясь на одном с тремени. Сабля только в воздух разрезала. Поднимаю коня на дыбы, разворачиваюсь в след, и плети уже накинуты на шею. Один-два поворота рукоятки, стягиваю всё туже. И противник с вывалившимся языком валится с коня. Красавец умник не любил. Для него это были не героические подвиги, а нормальная работа. Профессионал конных рейдов по чужим землям. Гора сотенсо обратительных успела уйти на другой, не наш берег. И уклоняясь от любых стычек, отошли на свою территорию. Не многими не успевшими смыться занялись приматы, отлавливая уцелевших под прикрытием пулемётчиков. Что я зрякино смотрел? Теперь у нас собственные тачанки имелись. Машин, когда ещё будет достаточное количество? А такие вещи мы легко отделаем сами. Теперь мы шли тремя колоннами от посёлка к посёлку. Нормальный переход в сутки, не больше. Впереди младшие, перекрывающие все подходы и отсекающие всякое сообщение с соседями. Потом подходила основная часть, беспрерывно рассылая вокруг себя разведывательные отряды. У ворот селений представлялся ультиматум: выдача огнестрельного оружия полностью, запасов еды и скота на половину. И предъявление артефактов предков в качестве контрибуции. Совсем дурных не нашлось. В позу «лучше убивайте» никто не встал. Обычно сценарий был стандартным. Старейшины подобострастно кланились, обещали все что угодно. Выносилось что по хуже качеству и по меньше количеству. Потом следовали угрозы, недоуменное пожимание плечами, вход большого отряда в поселок с минимальным битьем посуды, Так, чтобы вы поняли, что с сопротивлением мы не потерпим. Но ну и резать всех подряд не будем, и полный обыск. В наказание найденные ценности отбирали уже не в половинам размере, а полностью. Обнаружив огнестрельное оружие, вешали всех мужчин в доме. Обычное холодное оружие и луки с арбалетами мы не отбирали, а то завтра придут на это место другие крысы, и придётся снова наводить порядок. Зачем? Вы же вот и боитесь. До сегодняшнего дня группа семейств разгоняющая в тучи была самой сильной в междуречье. Теперь всем стало понятно, что власть изменилась. Самый первый гений, сообразивший, как лучше всего выскочить из-под удара и пробежать между каплями дождя, не намокнув, появился уже во втором посёлке. Время пошевелить мозгами у него было. Сначала всю округу наводнили наши младшие, угоняя стада, нападая на одиночек и загоняя всех в посёлок Потом подошла основная колонна. Мы ещё не успели продемонстрировать, насколько серьёзно настроены грабить, как с белым знаменем в руке пришёл старейшина. Дядя был хорошо знакомый и очень себе на уме. Как только граница с разгоняющим тучи была чётко обозначена, выяснилось, что поселение на реке левой и часть земли, примыкающей к нашей территории, его подчиняется на очень зыбких основаниях. Напрямую они в коалицию не входили и старались не слишком сближаться. Просто другого выхода, кроме как подчиняться требованиям, у них не было. При желании великий вождь мог бы уничтожить такие поселения, не слишком напрягаясь. Слишком неравные силы. Так что они давали воинов на очередной поход и старательно кланялись, держа за пазухой нож. Разгоняющий тучи, об этом прекрасно знал И во все опасные места, овал бойцов именно из таких, на половину вольных посёлков. Меньше останется в живых, меньше угрозы для него. У меня на каждой пограничной, не на несколько дальних посёлков есть не слишком толстое досье. Много данных не имеется, но кое-что собрать успели. Пришлось своё время объяснять подробно своим ребятам и девчатам, что любая подробность интересна. Чтобы смотрели и слушали внимательно. У каждой семьи свои тараканы в голове, свои счёты с соседями, которые надо непременно знать, и кроме их точной границ, неплохо бы точно выяснить, что именно можно ожидать от соседей. Одни сами боятся нас раздражать, другие непрочь изпереть кое-чего, а у третьих имеется совершенно отмороженный тип, которого неплохо бы подловить и аккуратно прикопать. На равнинах такие вещи все прекрасно знают. У столько времени рядом проживает, что редкока ошибочка выходит. Здесь пришлось информацию с самого начала добывать. Мне даже специально ходили знакомиться и с прочими местными крысами, не только с коалицией разгоняющего тучи. Такие визиты и вежливости, косясь на всякий случай на то, о чем угощают, и чазино принюхиваясь. Теперь я уже эти дела на пинающего медведя свалил. Моя ответственность остро Но копии всего интересного мне регулярно приносят по старой памяти и настоятельной просьбе. Надо быть в курсе происходящего. Мы не могли отказаться, сказал старейшина после всех положенных слов приветствий и выражения глубокого уважения. Звали его Стреляным и недаром. Ходил он, заметно прихрамывая, но, по слухам, очень опасный противник в рукопашной. И на коне неплохо. свою якобы ущербность специально для дураков подчёркивает. Нас бы просто уничтожили. А теперь сотни наших мужчин уже не вернутся. Он глянул на меня, ожидая подтверждения. Мало ли, вдруг успели смыться. Семеро у меня в плену, любезно сообщаю. Это мы выяснили первым делом, кто из уцелевших к какому посёлку, роду и семье относится. И сколько их было первоначально. Оказывать надо за дело, переходя точно по адресу, а не лупя по всем подряд. И если за твоим родом вина имеется, совсем по-другому звучит требование заплатить виру, чем если требуется ни за что. Имена после нашего разговора получишь, это не тайна. Как закончим наши дела с компенсацией за понесённый кланом ущерб, призывая договариваться о выкупе. Всех, кто ничем не успел себя против закона и традиций заморать, и сдался, будут отпущены спокойно. Вот, если бы они, как собирались, наши семьи тронули, я бы их всех на ваших глазах вешал. Знаешь, есть такой особо интересный способ. Рода до пола от ног чуть-чуть тянется, всё достать пытается, бьётся, мучается, а не получается. Никогда не пробовал. Но говорят, очень неприятная казнь. Когда-нибудь надо начинать, чтобы запомнили дурные соседи. хороших отношений вы не понимаете, договора нарушаете. Почему бы мне этого не сделать? Мы, Достоевский возразил Стрелиный. Как раз ничего не нарушали. Как раз наоборот. Согласно клятве пошли, куда повёл разгоняющий тучи. Ответственность на нём. Вот если бы они что-то сделали по своей инициативе, поясняет с хитринкой в голосе. Тогда да, да. Ты вправе и повесить каким угодно способом. Да. Если сил хватит. Кто сильнее, тот и прав? Заинтересовался я. Не так. Хорошо сказано, но не так. Если у меня кровная месть, то плевать на то, сильнее враг или нет. Да. Только я не воин. Я должен думать, как не дать сгинуть роду. То вот иногда надо и плёнуть на место. Общее выживание рода важнее. Поэтому подчинились мы разгоняющему тучи. Знал я, что может плохо кончиться. Но клятву данную нарушать нельзя. Клятву за всех. Что положено, выполни. Теперь вот перед тобой сижу. Но отвечать за его действия не обязан. Твои воины, если не сами пошли по приказу, тоже вины за собой чувствовать не должны. Ты отвечаешь за их действия. твой приказ. Не так? Так, согласился я. Если они не проявляют дурной инициативы, и приказы убивать всех подряд, вполне воспротивиться могут без последствий. И что теперь? А теперь, спокойно сказал Стрелин, возьми нас под свою руку. Слабому племени между двумя силами не выжить. Как не выжить зерну между журавлями? Смелят в муку. Я выполнил свои обязательства перед разгоняющим тучей. Выполнил и перед тобой. Меня давно уже мучили мысли по поводу возможности обложить крыс ежегодной данью на имущество и продовольствие. Таким интересным образом мы получим возможность в будущем не уделять столько времени побочным промыслам и переключиться исключительно на поставки товаров в зону. «И как ты себе это представляешь?» – поинтересовался я. «Защита от нас, а что клан получает взамен?» «То же, что и разгоняющий тучи, вполне справедливо, десять процентов скота, родившегося с момента клятвы. Каждый десятый мешок овощей и зерна, выращенные на наших полях. Каждый десятый мужчина по приказу идет в поход против ваших врагов». «Как-то не очень справедливо», — подумав, ответил я. Или ты не договариваешь. Во-первых, ваших целых сотни ушло с разгоняющим тучей. Никак столько не наберётся, чтобы один из десяти тысяч мужчин у вас никогда не было. Не только здесь живёт мой род. Кивнув на холм, отвечая старейшина. Ну ты прав. Он нарушил договор и заставил дать вдвое больше бойцов. «Еще и поэтому я считаю возможным отказаться соблюдать клятву. Она должна выполняться обеими сторонами». «Значит», – посчитал я, – «было пятьсот мужчин в подходящем возрасте. Осталось четыре сотни. Ты по доброте душевной согласен дать мне только сорок. Обидно, как-то звучит. И потом, ты приносишь клятву, и я уже не могу добрать то, что с самого начала собирался взять как веру за бесчестный поступок, Сказать, не принимай меня за лоха педального, я постеснялся. Он таких слов пока не знает. Пойдет время еще выучить, и не только такие. Кроме того, есть еще нехорошая точка, на которой мы никак не можем сойтись. Я не стану защищать никого, кто ест разумных. Этого я не смогу приказать. Мои воины не послушаются и правы будут. А умный командир не станет против общей воли воинов идти. Для нас это поведение бешенных зверей, а не разумных двуногих. А звери не защищают от других зверей. Для них вполне естественно жрать друг друга. Но это будет там, с той стороны границы. На нашей территории мы просто убьём бешеного зверя. Неизвестно, что от него ждать. В любой момент кинется